Фиарт. Пришла весна с большими цветами Проглубела за окном Только и заметил Бенедикт, что Свету прихлынуло, читать виднее стало Отвел пузырь, что окошко застит Вон все луга, поляны муравой Давно покрылись,